Глава одиннадцатая. Мэгги. Надо признаться, постель Марго оказалась слишком удобной. Когда Мэгги открыла глаза, комната уже погрузилась в сумерки. Сев в кровати, она потерла виски, почему-то подумала о Винни. Она что, просыпается и сразу же начинает думать о смерти Джека? Магии самой приходилось сталкиваться с горем и тяжелыми утратами, но ни одна из них не могла сравниться с трагедией, пережитой Винни. Бичер в своей жизни теряла бабушек и дедушек, пожилых родственников и старинных друзей своих родителей, но все это происходило в рамках естественного течения жизни, печаль и чувство потери смягчались временем, неизбежной логикой возраста и неотвратимостью происходящего. Когда она училась в университете, девочка, жившая с ней в одном коридоре, погибла в автомобильной катастрофе в самом начале первого семестра, через месяц после того, как покинула дом, в котором благополучно провела 18 лет жизни. Ее звали Линси Дитс. Она была дружелюбна, но Мэгги не была ее близкой подругой. Если бы она не умерла, то почти наверняка Мэгги не помнила бы ее в таких деталях, начиная от бокового пробора на голове и кончая ровными белоснежными зубами. Вот так неожиданная смерть влияет на мозг. И этот случай был, наверное, единственным в жизни Мэгги, когда она так явно столкнулась с тем, как несправедлива иногда бывает жизнь к молодым. Неудивительно, что Винни и ее муж никак не могли понять друг друга. Хотя Мэгги надеялась, что следующие шаги они сделают уже вместе, по лицу Винни, когда та рассказывала ей свою историю, было понятно, как сильно она надеется на своего мужа. Из собственного тяжелого опыта и долгих лет одиночества, проведенных за изучением парочек, которые оказывались за соседними столиками в ресторанах, прогуливались рука об руку по улицам и сидели плечом к плечу в поездах метро, Она знала, что такая любовь, как у Винни с мужем, — большая редкость, и некоторые не испытывают ее за всю жизнь никогда. Она обязательно постарается помочь своей новой подруге. Ежись от прохлады, царившей в спальне, Мэгги слезла с удобного матраса и засунула голову в комнату Лайлы, где малышка продолжала спать, слегка посапывая. Удовлетворенная Мэгги решила спуститься вниз, чтобы проверить, как работает монитор рядом с диваном и дождаться прихода Винни.